И он пояснил, свойственной ему приветливой назидательностью, «Действия людей, — говорит Гиппократ, — так же, как их болезни редко проистекают от одной причины. Более того, у каждого отдельного действия есть много корней». И Ягуда с улыбкой ответил, «Ты нещедрно похвалы, друг мой, Муса». Беседа их чуть сочилась. Обычно слова легко лились из их уст. Теперь, по мере того, как приближалось время расставаться, слова падали все реже. Когда И Иегуда встал, друзья окончательно замолкли и только пожали друг другу руки. Но затем Муса невольно и неловко обнял Иегуду. Никогда раньше он этого не делал. А когда и Иегуда ушел... Он еще долго стоял, всё на том же месте, опустив руки и упорно глядел в землю. Когда Иегуда на следующее утро проснулся в Голиане, он в первое мгновение ничего не мог понять. Потом сообразил, где он и что угрожает этому дому. Однако теперь страх его прошел. Душу его охватил огромный покой. Он чувствовал ту покорность судьбе, которую так часто восхвалял Муса. Он закрыл глаза и еще немного полежал совсем тихо. Из патио доносился щебет птиц. Два тоненьких лучика пробрались сквозь щели в ставнях и скользнули по его лицу. Он лежал, наслаждался тишиной. До этого дня он всегда думал, что должен высчитывать и соображать, И за себя, и за других. И вот, наконец, он отдыхал и чувствовал, что такое покой. Чувствовал всеми порами своего существа. Нежился в нем. Он встал, искупался, начал одеваться, не спеша, тщательно. Бесшумно обошел дом и сад. Увидел еврейские и арабские изречения на стенах. Увидел, что кто-то разбил стекло мизузы, и засыпал цистерны рабби Ханана. На мгновение в нем вспыхнула дикая злобная ревность. Но он тут же покачал головой, сам себя осуждая, и его недовольство превратилось в умудренную радость, что в эти последние дни Ракель принадлежит ему, а не тому другому. Он сидел на берегу прудика в усталой позе, как сидел тогда на ступенях водомета, наслаждался тем что ему не нужно больше думать о будущем, принимать решения. Взвешивал то, что было пережито, и в воспоминании все казалось хорошим, и радости и горе. Он вспомнил богобоязненный, фанатичный, презрительный взгляд раби Товия и не почувствовал ни гнева, ни стыда. Думал он и о своем сыне Алассаре. До сих пор он силой воли запрещал себе вспоминать его. Ни один мускул не дрогнул в его лице, когда он услышал, что оруженосец короля убит в бою под аларкосом Он не стал расспрашивать. Для него сын умер уже давно. Сейчас, сидя на берегу пруда в Галиане, он думал о сыне с печалью, не с ненавистью. Пришел слуга и позвал его к дочери. За завтраком они вели приятную, неспешную беседу. Ни одним словом не обмолвились об опасности. Суда в Голиану не доходило смятение, охватившее Толедо. Их окружали мир и тишина. В доме и в саду царил порядок. Для них были приготовлены разнообразные яства. Безмолвные слуги ждали приказаний. Не прошло и нескольких часов, а им казалось, что они уже не одну неделю прожили здесь вместе. Они гуляли по саду или наслаждались прохладой покоев, искали общество друг друга и снова расставались. Жить им осталось еще три дня, но они этого не знали. Они видели, как солнечные часы отсчитывают минуты, как подвигается тень от стрелки. И в глубине души и Ягуда знал — отсчитываются их